Глава восьмая. ГОСПОДИН ГРАФ. БОРТ СРЕДНЕГО КРЕЙСЕРА Вальдас Утро выдалось не самым удачным. Проснувшись по сигналу из кина и решив умыться, молодой оперативник службы безопасности империи Аратан Ника Стаут увидел вместо привычной чистой воды нечто отдающее чем-то гнилостным, да и цвет мутноватой жидкости смущал. Как будто по трубам пошли отходы канализации, что, по идее, на подобном корабле никак не должно было произойти. Однако, как оказалось, и такое случается, так что пришлось прекратить гигиенические процедуры. И это в столь важный день. Пятнадцать минут назад поступил сигнал о готовности к началу операции. Молодой мужчина всмотрелся в зеркало, вспоминая свой прежний облик. Ради качественного внедрения ему пришлось изменить внешность, третий раз за карьеру, так что данное ему от природы лицо стало чем-то далеким. Теперь он в точности был похож на одного из секретарей имперской канцелярии Виконта Бреда Аркатара, роль которого ему и предстояло сыграть. Предстоящая операция являлась уже седьмым по счету заданием для подающего большие надежды сотруднику. Предыдущие были выполнены безупречно, но такого серьезного по значимости ему еще не доверяли. Подготовка к нему заняла достаточно много времени. Финальный инструктаж Виконт получил от самого главы службы. Парень проникся и понял, насколько важное поручение ему предстоит выполнить и что ему понадобятся все его способности и навыки, приобретенные при длительном обучении и освоении специализированных баз знаний. Действовать предполагалось совместно с реальным представителем канцелярии. Почему его также не заменили, непонятно, но, видимо, руководству виднее. В темпе собравшись и прихватив с собой все необходимое для дальнейших действий, Никос напоследок еще раз посмотрелся в зеркало, начисто выкидывая из головы свое настоящее имя. Теперь до конца операции он Виконт Бред Аркатар, немного спесивый представитель весьма небедного рода, относительно недавно поднявшийся по карьерной лестнице. Выйдя из специального отсека с ограниченным доступом, в котором он проживал и дожидался начала задания, контакты с другими разумными в его случае строго-настрого запрещались. Парень отправился к месту погрузки в транспортный бот. Его никто не сопровождал, кроме зорка следящего из кина, а уже на подходе к летной палубе среднего крейсера «Вальдос» он встретился со своим напарником – Насколько знал агент службы безопасности, его прототип в реальной жизни лишь мельком пересекался с юрисконсультом, и близко они не общались. Это упрощало задачу по внедрению. «Мое почтение, господин Аркатар». Вежливо и даже немного радостно поздоровался Милт. «Доброго времени суток. Лонди, так ведь, кажется, вас зовут?» «Вы совершенно правы. Баронет Милт Лонди». «Мы с вами несколько раз встречались в канцелярии. но ну, там столько народа, что не забыть». «Да-да, что-то припоминаю. Готовы к перелету? «Мне сказали, что новоиспечённый граф уже в системе и ожидает нас». «Готов. Это моя первая подобная командировка. Не терпится познакомиться с ним. Насколько я понял, его наградили титулом за особые заслуги. В принципе, так случается, но чтобы произвели в графы, тем более...» Лен ему выделили превосходный. Редкий случай, а значит, и человек он непростой. Возможно, вы и правы, дорогой Баронет. Но с непростыми людьми надо быть поосторожнее, поэтому я бы на вашем месте не слишком мазулил ему глаза и следил за своим языком. А я это учту, господин Аркатар. Я все-таки специалист и знаю, как себя надо вести. Немного обиженно ответил парень пока будущие напарники разговаривали успели дойти до ожидавшего их летательного аппарата проход внутрь оказался открыт они не спеша загрузились в бот расселись на свободных местах и пилот приступил к предстартовой подготовке операция началась сотрудник службы безопасности привычно вел беседу иногда подшучивая над своим визави Манера поведения настоящего Виконта была изучена вдоль и поперек, и Никос превосходно отыгрывал ее. За время подготовки к миссии им было усвоено множество специализированных знаний. Особый пласт сведений касался всевозможных групп разумных, которые могут оказывать воздействие на ход операции. Все, что только было в силах предусмотреть, основательно проработано, причем сделано это на высочайшем уровне и в таком режиме секретности, что просто поражало и невольно вызывало гордость за собственную организацию. Осталось только выполнить свою задачу до конца и не допустить промаха. Борт рейдера Калигула. Створка гигантского шлюза неспеша закрывалась, отрезая меня от виду удаляющегося корабля. Хор! громко позвал я. «Слушаю, командир». «Работаешь, значит». Произвожу превентивную перезагрузку согласно протоколу обеспечения собственной безопасности, предполагаю попытку взлома. Контрольная сверка параметров выявила отклонение от резервной копии. Стандартные действия после внезапного массированного сбоя. Личная матрица принудительно закапсулирована. Все понятно. Так, слушай сюда. Считай, что на корабль было совершено нападение. У нас на борту находились какие-то дроиды и боевые, и, скорее всего, взломщики. Что они успели сделать за то время, пока мы тут решали насущные вопросы со службой безопасности, я не знаю, но могли натворить немало. Судя по тому, что ты практически сразу вырубился, какие-то из них, возможно, еще до сих пор здесь. Проконтролировать это мы не могли никак. Суточный дамп памяти в карантине? «Да», — подтвердил Искин. «Сутки слишком длинный период. Сократи». Я сверился со своим хронографом и с точностью до нескольких секунд высчитал момент, когда на нас могли напасть, а по-другому это никак назвать нельзя. Немного подумал и добавил к этому времени еще час. Но падение могло начаться задолго до того, как боты службы безопасности проникли внутрь корпуса. Вот так. Ограничение дам по памяти скорректировано. Вот с этого момента посекундный анализ массива данных. Задача — выявить места подключения и вред, который был нанесен кораблю и тебе. Процедура запущена. Контроль над системами корабля полностью восстановлен. Активирован поиск вредоносного оборудования. Введены временные ограничения для экипажа. Судя по ставшему слегка механическим тону, хитрый Искин спрятался, и я разговариваю с обыкновенным машинным разумом. Видать, не слабо его тряхнуло. Оно и неудивительно, если подумать о том, с кем мы встретились только что. Странно, что он вообще так быстро пришел в себя. Искин. Ты, если что-нибудь найдешь, то сразу не уничтожай, просто доклад и по возможности захват. Есть, коротко ответил хор. Дай команду по кораблю. Общий сбор в столовой через час. И почти сразу же послышался усиленный динамиками голос. Надо что-то делать, и думать над этим нужно серьезно. Честно говоря, непростую задачку мне подбросил хитрожопый Маркиз. Ну кто же знал, что он выкинет такой фортель? План, конечно, не наполеоновский, но не лишен и некоторой доли изящества. Если бы не одно «но». Почему именно мы? Неужели нет какого-нибудь секретного суперподразделения, которое сможет это сделать? Их же наверняка очень много. Почему эту задачу поставили тому, кого вообще не желали видеть рядом с принцем? Где Стакс? Старший офицер Шир находится в рубке. Я веду с ним диалог на его правах пользователя второго порядка. Общий функционал ограничен степенью доверия. Степень доверия увеличить до номинальной, потребовал я. Господин Со. «На данном этапе проверки системы это невозможно», — упрямо продолжил гнуть свое и скин. «Хорошо, я тебя понял. Связь восстановить». Сразу же появилась возможность соединиться с Лакином, что я и сделал, попросив подождать меня на месте. Сибурянец был, как всегда, невозмутим. По крайней мере, голос у него был такой же, как обычно. «Дорога к Рубке составляла чуть больше 150 шагов» значит, есть немного времени подумать. Вот и что сейчас сказать? Да плевать на все. Лучше все-таки правду. Ситуация крайне непростая, и юлить тут опасно. Встретил он меня, развалившись на одном из уютных диванчиков, расположенных в нишах вдоль длинной стены рубки. Обычно на боевых кораблях ничего подобного нет, но, видимо, древние догоряне считали по-другому. И я не вправе им в этом отказать. К тому же неудобно разговаривать с разумными, находясь в ложементе. Да и при длительных перелетах бывает не лишним поменять локацию. Хотя, конечно, это дело вкуса. Некоторым нравится практически постоянно находиться в удобных анатомических лежаках, кроме всего прочего, способных частично повысить уровень безопасности в случае чрезвычайной ситуации. И в этом было какое-то зерно истины. Но у всего есть предел, лично мне это не нравилось. Насколько я понимаю, твоя охота пошла не по плану. Как мне показалось, немного насмешливо спросил Лакин, как только я вошел, и за мной закрылась дверь шлюза. Ты, как всегда, прав, Шер. Судя по тому, что ты никуда не улетел, или встреча отменяется, или у нас очень большие неприятности. Скорее, второе. Расскажи поподробнее. Нам дали выбор — или сдохнуть с высокой долей вероятности, или выполнить задание. Других путей нет. Лакин усмехнулся. Насколько я понимаю, умирать ты не захотел. Вероятность очень высокая, да и желания особого нет, тут ты прав. Настал мой черед усмехнуться. И задачка, как я понимаю, перед нами стоит хоть и идиотская, но от этого не менее опасная. Тут ты прав на тысячу процентов. Пока ты мне не рассказал, что это, ответь на один вопрос. Ты послушаешь моего совета? Не знаю, Стакс, но я к тебе точно прислушаюсь. Рассказывай. В крайнем боте был глава службы безопасности Аратана. Можно сказать, что он поставил нам важную боевую задачу — довести наследников империи к месту коронации. Судя по всему, за ними идет охота, и он опасается за их жизнь. Или, как вариант, он сделает это сам. Но если все пройдет неудачно, нас тут просто уничтожит. Как сам понимаешь, выбор невелик. Да и в случае моего отказа от этого явно фанатичного параноика ожидать можно было всего чего угодно. Прикончит и не вспомнит. «И зачем ему это нужно? В этой ситуации мы не учтенный фактор. Хотя, может быть, если это так и есть, и он решил этим воспользоваться...» Начал сбивчиво рассуждать, озвучивая часть своих мыслей сибурянец. «Маршрут спланирован, тут можно сказать, все готово», — продолжил я. «Ты же понимаешь, получается, или этот маркиз — идиот...» Или сейчас началась такая игра, что ее размеры я боюсь даже вообразить. Ты представляешь, что сейчас творится по всей Империи? Дикая охота. Но я люблю испытывать такие эмоции. В этом есть жизнь. Командир, на ваше имя пришло сообщение по официальному каналу. Что там? Отвлекся я от разговора. Пакет документов на получение дворянского титула графа. На этих словах я удивленно повернул голову и уставился на сибурианца, который также с интересом слушал голос усеченного на данный момент хора. «Ну и что все это значит?» Тупо спросил я у него, даже не надеясь на какой-нибудь ответ. «А что тут непонятного? Ясно вырисовывается многоходовочка». Это и наше прикрытие, и в то же время отвлечение ненужных глаз, и, возможно, привлечение нужных. Меня больше волнует вопрос, кто мне мог графа пожаловать, если император убили, Афар еще не при власти? Джон, ты наивен, как личинка Цургала. Я думаю, для такой фигуры, как глава СБ, это вообще не проблема. Вариантов масса. Внесли задним числом в документы о помиловании и реабилитации, например. Или ты думаешь, что после смерти Ансирайтиса все встало? Нет. Супер Эскины управляют всем. И доступ к нему этого маркиза имеется. Да и с поиском бесхозных систем проблем я не вижу. Аристократов гибнет много. Не туда ты смотришь. Лучше ответь, что ты намерен сказать экипажу. «Скажу, как есть. Я думаю, они поймут». «Я бы на твоем месте не был так уверен. Но в любом случае деваться им некуда. Хотя паранойю и скину я бы накрутил. Когда их доставят?» Деловито поинтересовался Сибурянец. «А они уже здесь». «Даже так? Значит, все это было спланировано давно». Похоже, он тебя просчитал, и теперь надо поискать второе и третье дно в его плане. Такие разумные, как глава службы безопасности империи, мыслят многопотоково. Да и съел он ни одного хрула на подобных операциях. Однако дело это не меняет. Еще как меняет. Не согласился со мной Стакс. И дело даже не в том, что у нас среди экипажа могут появиться желающие хапнуть кредитов. Они появятся среди тех, от кого их прячет этот маркиз. А информация имеет обыкновение утекать, причем иногда специально. Логично. Предлагаю разместить их поближе к нашим каютам. Ты не понял? Им каюты не требуется. То есть как это? удивился Лакин. «У нас на борту добавилось две анабиозные капсулы, и сейчас они спокойненько спят в грузовом опечатанном трюме». «Он выбрал такой способ», — задумчивым тоном проговорил бурянец. «Ну, это существенно облегчает нам задачу. Только я предлагаю никому ничего не рассказывать, иначе этот самый неучтенный фактор будет играть уже против нас». «Груз оставляем в таком состоянии максимально долго. Так будет безопаснее всего». «Да как мы вообще туда полетим?» «Так не зря же тебе графа присвоили. Граф — это уже ленный титул, а значит, тебе пожаловали вместе с ним какое-то имущество». Искен, в поступившем сообщении есть информация о Лене». Три смежные звездные системы разной экономической значимости и потенциалов развития. Хочу заметить, что данный Лен накладывает на вас некоторые обязанности. В числе прочих, вы должны лично принять от управляющего доклада о состоянии дел и вступить в свои права. Есть еще ряд финансовых вопросов, которые нужно решить на месте. Ты хочешь сказать, что теперь у меня есть собственные звездные системы? Пораженно проговорил я. «Да, командир. Согласно документам, все именно так». Искен, покажи на карте собственность командира относительно нашего местоположения в пространстве». Попросил Лакин, и в рубке тут же появилось голографическое изображение известной и доступной нам карты исследованного космоса. Задумчиво оценив расстояние между отмеченной ярким зеленым цветом точкой, в которой у меня неожиданно появилось весьма дорогостоящее имущество, и ломаной линией связывающей ее с нашим актуальным местоположением, Стакс попросил. «А теперь покажи Индрас». И на карте добавилось изображение системы, в которой по традиции происходила церемония интернизации. Маршрут к этим двум точкам пролегал относительно близко, и это явно было неспроста. Вот тебе и ответ. По логике вещей тебе сейчас нужно лететь туда и радостно вступать в владения своим Леном, переключать на себя финансы и становиться хозяином. Идеальное прикрытие. И с кем? Выведи информацию о системах, которые становятся имуществом господина Сола, Добавь экономические показатели и развернутую справку по уровню развития и технологиям. Рядом с картой появилось несколько схем и визуализировались все доступные данные. По всему выходило, что я становился весьма обеспеченным, разумным. Суммы финансовых показателей за вычетом обязательных имперских налогов и регулярных расходов на развитие выглядели не просто внушительными. Они были очень серьезными. На планетах присутствовали в достаточной степени развития колонии, которые за длительное время успели порядком разрастись и приносили немалую прибыль. Шутка ли? Полтора миллиарда населения на четырех обитаемых планетах. Очень жирный кусок, понятное дело, что любой разумный должен спешить туда, выжигая дюзы, чтобы не терять струю такого прекрасного финансового потока. Кому прежде принадлежал этот Лен, информации не было. Вполне возможно, аристократическая ветвь угасла вместе с ее последним хозяином. А ты вообще изучил маршрут и инструкцию, которую тебе дали исбшники? Еще нет. Когда? Сразу пришел сюда, честно признался я. Командир, к нам приближается путь с идентификатором имперской канцелярии? Что-то мне подсказывает, не так просто все будет. И надо очень внимательно отнестись к тому, чего они от нас хотят. Это уж по-любому. «Надо идти встречать. Искин, на всякий случай быть готовым к повторной атаке». «Есть командир?» «Пойдем, составлю тебе компанию», — ответил Лакин, поднимаясь с диванчика одним слитным плавным движением. Гигантский шлюз только начал свое открывание, когда мы с Астаксом добрались до летной палубы. Сибурянец ни о чем не спрашивал, хотя у меня были предположения, для чего к нам снова заявились гости. Скорее всего, маркиз решил выполнить мою просьбу и передать так необходимую мне базу знаний. Как только бот опустился на поверхность палубы, его двигатели, плавно затухнув, снизили мощность до минимальной, открылась аппарель, выпустив наружу двух человек, облаченных в легкие бронескафандра, разных модификаций. Вопреки ожиданиям, стандартных черных скафов службы безопасности на них не было. Каждый из прибывших держал в руке по небольшому аккуратному кейсу. Тяжелого оружия при них не имелось, однако на поясах были легкие бластеры, а в креплениях на спине угадывались рукояти клинков. Это означало, что мы видим перед собой представителей аристократии. Как только двое разумных сошли саппарели, Она тут же начала закрываться, а вслед за этим вновь активировались двигатели бота. Но это не вызвало никакого удивления у целенаправленно идущих в нашу сторону людей. Аппарат медленно повернулся вокруг своей центральной оси и полетел обратно. «Ты же не думал, что все будет так просто?» — проговорил Стакс. «А вот, похоже, и новые пассажиры». «Ну и нахрена они нам нужны?» А вот сейчас и узнаем. Идущие нога в ногу люди приблизились к нам вплотную и практически синхронно деактивировали свои шлемы, видя, что мы обходимся без них. Лица двух молодых мужчин были серьезны и даже, как мне показалось, немного торжественно, По всей видимости, старший из этой двойки стукнул правой рукой себя в грудь, выполнив имперский салют и коротко кивнул головой. «Ваше сиятельство, господин граф Арсол, позвольте представиться, Виконт Брэд Аркатар. Я являюсь секретарем имперской канцелярии и уполномочен вручить вам документы о присвоении титула, а также помочь вам вместе с юрисконсультом, баронетом Милтом Лонди, вступить во владение вашим имуществом». «Это все хорошо, ребята. Но почему Бот улетел?» — поинтересовался я. «Дело в том, что нам необходимо лично ввести вас во владение. Таковы законы империи», — уверенно ответил Виконт. «Ну а если у меня для вас нет места?» «Вы об этом не подумали?» «На инструктаже нас заверили, что на борту у вас достаточно свободных кают для размещения двух человек». «Разве это не так?» Слегка растерялся аристократ. «А без всего этого обойтись никак нельзя?» «К сожалению, нет». Таковы правила. Представитель имперской канцелярии должен завизировать и удостоверить ваше право. Такова традиция. Кстати, меня попросили передать вам это. Виконт открыл один из футляров, расположенных на его поясе, и достал небольшую продолговатую коробочку. Я хотел было взять протянутую мне вещицу. Но сибурянец опередил меня, забрав предмет из руки нежданного гостя. «Кто попросил вас передать это?» Достаточно вежливо, но твердо поинтересовался Стакс. Это был один из офицеров службы безопасности, который сопровождал нас. Он сказал «Вы знаете, что это такое». «Что находится внутри?» «Капсула закрыта генетическим ключом господина графа, и я понятия не имею, что находится в ней». Пока мы разговаривали, шлюз вернулся на свое место, отгородив нас от вакуума. Энергетическая мембрана погасла. «Похоже, выбора нам не оставили», — протянул я. «Ну что ж, ребятки, пойдемте. Нам надо будет вас где-то разместить. Господин граф, прошу прощения. Баронет Лонди, мне необходимо с вами поговорить». Сделав шаг вперед, требовательно произнес выглядевший немного помладше парень. «Ну, что еще?» Слегка раздраженно ответил я, вновь обращая внимание на гостей и сразу же замечая внезапно изменившееся выражение лица этого молодого человека. Рука баронета дернулась к поясу, и он вытащил практически точно такой же пенал, как и тот, что передал для меня маркиз Арлафет. «А это что такое?» поинтересовался я, не понимая, что в данный момент происходит. «Эту информацию необходимо срочно передать наследнику империи» выпалил парень. «Что?» Удивился я. Да только вот уточнить не успел, потому что голова баронета практически взорвалась, слегка заляпав мою щеку алыми каплями. Стрелял Виконт, только вот пережил он своего товарища ненадолго, потому что Стакс успел открыть огонь лишь на долю мгновения позже. Как и ожидалось, он был на чеку. Однако чуть-чуть не успел, как оказалось, молодой секретарь обладал достаточно неплохими скоростными характеристиками. Прошла всего секунда, а обстановка на лётной палубе радикальным образом изменилась. Только что я думал о том, где бы мне разместить двух непрошенных постояльцев, которые однозначно были направлены к нам службой безопасности для контроля над операцией. А теперь пытаюсь понять, что мне делать с двумя телами, не подающими признаков жизни хотя какие там признаки. Дырка в голове не подразумевает крепкого здоровья. Несколько секунд стоял и глупо таращился на два трупа и медленно расплывающиеся под ними багровые лужицы. «Похоже, солны приятности начинаются раньше, чем ожидалось». Стакс, ты не мог отстрелить ему руку?» С нотками отчаяния спросил я сибурианца. Мак, но ну какой в этом смысл?» Хотя бы в том, чтобы задать вопросы. Джон, ты думаешь, что в канцелярии императора или в СБ сидят простые смертные? Допрашивать их не имело смысла. Сработала бы закладка, и они превратились в пускающих слюни идиотов. Это стандартная практика для тех, кто работает на подобных должностях. Да и этот Хома оказался шустрым. Я едва успел среагировать. Следующей мишенью мог бы стать ты. «Извини, Стакс». «Похоже, ты прав. Только что теперь делать? Мы еще из этой системы не убрались, а у нас уже два нежелательных трупа на борту, причем, судя по всему, не последние люди. Да и как теперь мне вступить во владение своим имуществом?» «Разберемся. Меня больше напрягает другое. Что именно он хотел передать принцу и для чего?» Тут что-то явно не сходится, для чего это нужно маркизу или тут вообще игра тех, кто настроен против наследника. Над проблемой надо серьезно подумать и разобраться. Предлагаю сделать так. По-быстрому сваливаем из системы, о случившемся соответственно не докладываем. Тела вытащить из скафандров и тщательно проверить их имущество. Трупы отдаем доктору. Он обследует их, и если удастся, то получится выяснить все до мельчайших подробностей. Может быть, внутри у них есть еще какие-нибудь сюрпризы. Нейросети, скорее всего, фатально повреждены, но, может быть, кое-что вытащить оттуда получится. Хотя я бы на это не рассчитывал. После этого отправляем визитеров в утилизатор. Резонно мыслишь, дружище. Честно говоря, я и сам пришел к такому выводу. А людям скажем, что это два спрятавшихся бойца. К сожалению, они предпочли умереть в попытке захвата. Думаю, поверят. Искин, экипаж частично изолирован? «Так точно, командир», — доложил искусственный интеллект. «Ну вот и все. Так и поступим. Или хрен с ней, с информацией? Убираем на некоторое время шмотки, избавляемся от тела, сваливаем по маршруту?» Внес я в последний момент корректуру в план Стакса. «Предпочтителен второй вариант развития событий», — немного подумав, подтвердил ее Лакин. «Меньше разумных вовлечено». «Ну что ж, этот твой, этот мой. Все, что нашли, складываем в скафы. Искин, контроль экипажа. Особенно меня интересует ЗИЦ. И подбери место, куда нам на время спрятать два скафандра». «В четырех метрах от вас находится малый корабль Задира». «Вы можете разместить ваше имущество в нем и закрыть его личным паролем. Туда никто не сможет попасть». «Так и поступим». Решил я, мои руки уже совершали проделанные пару сотен раз действия по аварийному извлечению разумного из скафандра. Несколькими секундами позже Сибурянец тоже принялся за дело. Удивительно было за этим наблюдать. Казалось бы, давно уже привык к его необычному внешнему виду, да и чему тут удивляться тем более в симуляциях, да и не только. Я видел большое количество различных рас. Меня поражало другое. Профессионализм ксеносов, многие из них могли дать фору людям. И представитель Сибура тоже в их числе. Его действия были скупы и отточены. Ничего лишнего. Красота. Стоит поучиться. Все, что нашли на телах, закидывали в пустые скафандры. На моем баронете, кроме небольшого кулончика, ничего не было что на самом деле хоть и не часто, но встречалось мне не раз. А вы что думали, общая душевая и целая рота молодых курсантов стерлись из моей памяти? Нет, так что подобные безделушки имели место быть в этом обществе. Судя по тому, что я видел, устак Саулов был побогаче. Он некоторое время возился с наручным эскином, но все же справился, всего на пару секунд отстав от меня. Между прочим, и продемонстрировав очень хороший показатель, причем Сделать все это надо было в боевом костюме. Как же мне не хватает моего мордука. Этот скафандр был настолько живым, что чувствовался практически как вторая кожа. Тем более коннекторы на моей спине никуда не делись. В нем я мог ощущать даже прикосновение. Для себя я решил, что если ничего не будет получаться, то постараюсь вырезать часть скафандра, чтобы напрямую попытаться подключиться к нему. Пускай даже будут повреждения. У него ведь еще оставался резерв наноботов. Если он оживет, то я смогу практически гарантированно его восстановить. Чем больше проходит времени, тем сильнее тает вероятность того, что пыржик жив. Благо, что переноска достаточно тяжелых тел особых усилий не требует. Экзоскелет это наше все. Да и в связи с тем, что в данном отсеке могло производиться обслуживание и ремонт пострадавшей техники, утилизатор здесь был. Трупы отправились в его ненасытную утробу, чтобы разделиться в специальном реакторе на элементы или сгореть в огне термоядерной вспышки, отдавая последнюю пользу энергетической системе. С недавнего времени практически каждый корабль оборудовался комплексом уничтожения отходов и разделения их на элементарные вещества. Самые современные модели позволяли разложить практически до молекулярного состояния все, что угодно, И собрать это заново, превратив в небольшие спрессованные брикеты, которые в конечном итоге можно продать, причем определенные материалы имели достаточно приличные цены, чтобы окупить подобное оборудование полного разделения. У нас, конечно, такого не было, но кое-что полезное мы тоже извлекали. Негоже замусоривать в космос. На космических скоростях при слабой защите возможны серьезные повреждения, так что утилизатор вещь нужная. Вот как сейчас. Искин покорно принял наше подношение этому ненасытному чудовищу. И мы, вернувшись, загрузили все, что осталось от приставившихся посланцев, в штурмовик. Я запечатал дверь задирой личным кодом. Теперь его было практически невозможно незаметно вскрыть. Тем более Искин организует дополнительный контроль за сохранностью и подаст сигнал, если кто-то начнет взлом. Оба футлярчика я забрал. И это, само собой, не осталось незамеченным с таксом. «Что будешь делать со вторым пиналом? С первым, как я понимаю, проблем нет». «Я заказал маркизу базу по псионике, тут все нормально», — пояснил я. «Разумный шаг. Но сильно сомневаюсь, что это поможет. Меня интересовало другое. Контейнер для принца». «Фориал в анабиозе?» Судя по исполнению, это не стандартный контейнер, а что-то посерьезнее. Хотя даже тот, который нам передали вначале, способен уничтожить содержимое. Мне тоже очень интересно, что находится внутри. Почему он вообще его убил, и что происходит? — У меня есть несколько версий на этот счет, — продолжил Стакс. — Но о них мы давай поговорим попозже. А сейчас предлагаю сваливать отсюда. «В нашем положении это лучше всего». «Согласен». Я открыл файл с планом нашего движения и ввел первую точку маршрута. Разбираться более предметно предпочтительно на холодную голову. А тут творится хрен знает что, и уже нужно идти разговаривать с командой. Сам же объявил время сбора. Тревожных сигналов от Эскина не поступало, а значит, все, что произошло, осталось между мной и Стаксом, по крайней мере, пока. С другой стороны, может, и это к лучшему. Меньше знают, крепче спят. Услужливый Искин пригнал двух дроидов-уборщиков, которые за несколько минут вернули палубе прежнее состояние. Да и я, заглянув в душевую, расположенную неподалеку, привел себя в божеский вид, стерев кровь с лица и скафандра. Столовая встретила меня мгновенно повисшим молчанием более чем полутора десятков членов экипажа Калигулы. Обстоятельства разыгрались нестандартные, и всем очень хотелось знать, что происходит. Первичное желание рассказать правду в свете последних событий резко улетучилось, так что пришлось немного поимпровизировать, конструируя откорректированную действительность для всех своих товарищей. Я рассказал им о том, что мне присвоили титул графа и передали в пользование три звездные системы, причем достаточно жирные в финансовом плане. Правда, туда еще надо добраться, чем мы сейчас и будем заниматься. Реакция зала оказалась неоднозначной, но охватившей практически всех разумных облегчений можно было очень легко почувствовать. Рассказывать про двух замороженных наследников империи я им не стал, по крайней мере, не сейчас. И, по-быстрому закруглив это мероприятие, убыл в сопровождении неугомонного улгола из такса в рубку. Перед выходом я немного подумал и прихватил с собой стажера, Пусть привыкает». Паренек первый раз увидел внутренности сердца нашего рейдера и поначалу стоял с довольно отрешенным лицом, разглядывая аппаратуру и пилотский ложемент, в который в данный момент уселся сибурианец, привычно погружаясь в управление кораблем. Вопреки досужему убеждению, вести судно не так-то просто, а делать это филигранно могут немногие. Лакин справлялся с рейдером очень хорошо по крайней мере, лучше, чем наш предыдущий, неудачно нанятый специалист, оказавшийся предателем. Истинное мастерство пилот набирал уже на конкретном судне, сродняясь с ним и становясь практически его частью. того так неохотно настоящие мастера и меняли место своей службы. Они настолько прикипали к кораблю, что отодрать их подчас становилось попросту невозможно. Хотя бывало и наоборот, Например, когда что-то такого специалиста не устраивало, и он хотел чего-то большего. Правду говорят, что пилот — это призвание. А судя по глазам подобранного паренька, у него этого добра было с избытком. Искин, что у нас по пилотским базам знаний? Есть что в наличии? Так точно, командир. Есть база знаний пилот среднего корабля третьего ранга. Зарезервируй ее за нашим стажером, «И выдай ему, пусть изучает. Если есть возможность, даже под разгоном...» «Есть, командир!» — по-военному отозвался Скин. «Я давно научил его нашим добрым армейским традициям, а то все эти его принятые и тому подобное в какой-то момент стали напрягать. Но привычные четкие военные команды не доставляли мне никакого неудобства». «Вот и славно. Получишь базу, сразу ставь ее на изучение. Надеюсь, оно не затянется». «По поводу разгона поговоришь с доктором Селимом. После освоения возвращаешься сюда и не будешь вылезать из ложемента, пока я тебе не скажу. Ты меня понял?» Обратился я к Пулу. По лицу парнишки пробежала робкая радость, и он с придыханием ответил. «Где ее взять, господин Арсол?» Немного непривычно было слышать приставку, добавляемую к фамилии Разумного при назначении титулов в Империи Аратан. Если баронету, не имеющему практически никаких особых привилегий такой приставки, не полагалось, то уже от Виконта она была и являлась гордостью ее носителя. С древнего наречия «джори ар» означало «высокий», а «ан» — «высочайший». Такая приставка позволяла твоим детям унаследовать титул и создать фамилию, тем более граф — это уже серьезно, с доходом, который должны приносить мне ленные системы, Я могу не заниматься ерундой, а сесть и припеваючи жить на одной из планет. Да и все мои подчиненные тоже. Это совсем другой уровень. Нет необходимости рисковать жизнью, и все это рядом. Но вместе с тем и бесконечно далеко, потому что ради этого нужно сделать практически невозможное. К тому же все осложняется тем, что я ни черта не понимаю, что вообще творится, особенно в том, что сейчас здесь произошло. Ну, этот секретарь, понятно, скорее всего, СБшник, а вот с юристом дело нечисто. Судя по всему, он совершил то, чего совсем не должен был делать, иначе его спутник не среагировал бы так радикально, и в этом проклятом футляре может находиться либо нечто очень ценное, либо опасное. Возможно, было бы лучше избавиться от этой штуки, но тогда есть риск пропустить мимо себя важную информацию. Быть может, там действительно находится то, что Фориалу необходимо узнать. Почему Викон так среагировал? Он ведь даже не думал и решение принял за мгновение. Это кем же надо быть, чтобы за две секунды сформировать ответное действие, причем настолько резкое? На что он надеялся? Что это за игра и как минимизировать в ней свои потери? Столько вопросов и ни одного относительно вменяемого ответа. Рейдер стремительно ускорялся, неся нас по вектору разгона к следующей точке нашего путешествия. Стажер восторженно наблюдал за всем происходящим, не сводя взгляда с экранов. Так прошло еще около 25 минут, и мы перешли в гипер, чем довели пацана до полного восторга. Он смотрел во все глаза, пытаясь запомнить каждый момент завораживающего действа, ведь сейчас Пул в первый раз это видел в реальности. До этого космические перелеты для него носили либо локальный характер, либо практически им не ощущались, хотя пробовал он у нас уже достаточно долго. Я его понимал. Сам вот так же глазел на все, когда вдвоем с Фориалом летел неизвестно куда на захваченном корабле. Да уж не самое веселое у нас вышло с принцем знакомства. И вот теперь мы снова рядом. Правда, он сейчас в трюме и находится в несколько ином агрегатном состоянии. Но, тем не менее, судьба вновь свела нас вместе. Однако теперь ответственности у меня значительно больше. К тому же он не один, с ним его сестра, и получается, что сейчас у меня на борту две драгоценные жизни, за которые гарантированно придется отвечать своей головой, своей и всего экипажа. Не исключено, что Маркиз ведет многоходовую игру, и вполне возможно, да что там, наверняка он делает все, чтобы решить эту проблему, и надо надеяться, что у него получится. А если все не так, и Арлафет таким образом решил избавиться от наследника, Предыдущего императора-то, которому я, между прочим, давал присягу, как-то грохнули, и, конечно же, никто ничего не смог найти. Так не бывает. Не тот уровень организации, значит, скорее всего, они все-таки что-то знают. Просто не могут не знать, и тогда в этом контейнере должна находиться информация, которая может нас всех спасти или, наоборот, погубить. На рейдере имеются в наличии средства взлома, но боюсь, что с таким продвинутым устройством, а дерьмо принцу посылать бы не стали, мы не сумеем справиться. Надо выкрыть время и проверить, что было в поклаже этих псевдочиновников-аристократов. А вось появятся хоть какие-нибудь ответы на сложные вопросы. Хорошо, когда под рукой всегда есть схема корабля с отметками местонахождения всех членов экипажа легко пройти незамеченным через весь корпус. И сейчас эта возможность оказалась как нельзя кстати. Я спокойно добрался до летной палубы и, не опасаясь нежданных гостей, неторопливо осмотрел припрятанные трофеи. Несколькими минутами позже ко мне присоединился Сибурянец и принялся проверять то, что было у Виконта. Кейсы оказались хитрыми, и чтобы их вскрыть, нужно иметь дополнительное оборудование. По крайней мере, открывашка Стакса с этим бы не справилась. Он ее даже не доставал, сразу пояснив, что бесполезно применять ее. Здесь нужны более тонкие манипуляции, потому что существовал реальный риск уничтожения всего содержимого. Примерно так же, как и в переданном мне футляре с базой. Для взлома наручного из Виконта тоже необходимо было дополнительное оборудование, поэтому Стакс просто разложил его и, открыв скафандр, спрятал на груди. В таком виде он занимал совсем немного места. У меня же в руках осталось только небольшое украшение, снятое с шеи баронета. Я попытался осторожно открыть его, и мне это удалось сделать. Разложив кулончик на две половинки, я увидел изображение принцессы Виллины. Причем, судя по картинке, здесь было одно из официальных галафота. Сама безделушка выглядела достаточно стильно и аккуратно. Правда, мне кажется, она немного деформировалась от усилий моих рук. «Что там?» — поинтересовался сибурянец. «Судя по всему, принцесса Велина». «Ну и о чем нам это говорит? Кто это мог быть такой?» Лакин задумался. «Хороший вопрос. Вряд ли бы убийца имел что-либо подобное. Скорее наоборот». «Быть может, этот Хома действительно пытался помочь и выполнить какую-то свою миссию?» «Вот и я об этом подумал. Может, это какой-то придворный или еще что? Хрен его знает, чего у них там во дворцах происходит. А может, вообще просто тайный поклонник высокородной девчонки, и там любовное послание, какой смысл гадать?» В футлярах на поясе тоже ничего интересного не нашлось. Стандартные дополнительные автоматические аптечки, по паре запасных батарей для легкого ручного бластера. Я даже клинок рассмотрел. Ничего особенного. Хотя у Виконта и был получше качеством. Причем их явно из этих креплений редко доставали. Скафандры отправились на склад, как и трофейное оружие. Сибурянец придирчиво сам осмотрел клинки и, как мне почудилось, брезгливо отказался от них. Ну, а у меня имелся свой троян. Оружие явно непростое, потому что он с таким же успехом нашел себе место и на этом скафандре. Правда, смотрелся рукоять не настолько органично, но тем не менее. Кейса решено было взять с собой. Мне кажется, я знаю, кто может нам помочь с взломом. Правда, придется контролировать все действия этого клептомана во избежание пропажи чего-нибудь ценного. В основную часть корабля мы вернулись, также никого не встретив на своем пути как раз разминулись, пройдя параллельным коридором с группой наших абордажников, которые под руководством командиров отделений двигались к месту обнаружения одного из дроидов-диверсантов, все-таки найденного Искином, да и профилактический осмотр помещений после подобных событий входил в их обязанности.